В самолёте он ещё ничего не почувствовал. Двести ордесов в белом разносили сок, вино и лёгкие закуски, сопровождающие спецрейс вербовщики спокойно подрёмывали возле пилотской кабины, внизу стелилась поблёскивающая озёрами тундра. На подлёте к Истраблеме об этом объявили по внутреннему радио, а парень ощутил непривычное тяжёлое волнение. И, как всякий новичок, прилип к иллюминатору. Город, стоящий вдали, на миг захватил мысли, изумил и обрадовал, как если бы он, будучи космонавтом, обнаружил его на Марсе. Город сверху напоминал компас на старинных картах, и все его восемь улиц были точно сориентированы по частям света. Северное указывало на северный полюс, Южная на южной. Во время строительства учли розу ветров, и производственные корпуса вынесли на юго-западную окраину. Колючую проволоку опарин заметил, когда я к 40 пошёл на посадку. Не ту привычную, растянутую на столбах, а белую, современную, свитую в спирали, которые были уложены друг на друга, образовывая ажурную трёхметровую стену. И всё-таки он сначала решил, что обнесли колючкой только сам аэродром, расположенный с восточной стороны города и примыкающий к нему вплотную, а безопасности его от проникновения угонщиков и террористов. Народ-то сюда свозили всякий, что у кого на уме. Но когда откинулся трап, И пассажиры вышли на бетон, все иллюзии окончательно исчезли. Весёлая, горлопанище толпа завербованных повалила было к зданию аэропорта, под которым теперь красовалась размашистая надпись Белый город. Однако на пути возник человек с мегафоном. "Внимание! Всем стоять!" приказал он. "Прекратить движение, построиться в колонну по три!" Блин, и тут построится, вмякнул пассажир, которого парень запомнил ещё в репорту Латанге. С двух сторон к толпе выскочили четверо с короткими помповыми ружьями. Встали поодаль, навели стволы, все в белых марлевых повязках, одни глаза торчат. "Внимание!" ещё раз повторил тот с мегафоном. Всем сохранять спокойствие и слушать внимательно. В городе введен режим строгого медицинского контроля. Все вновь прибывшие обязаны пройти карантин. Это было оговорено в условиях контракта. Сейчас всем построится. Следуем пешим порядком в баню, затем в карантинную зону. Вопросы есть? «А почему и здесь менты?» — задиристо спросил знакомый. Мен ты остались на большой земле, как и ваши прошлые, вздоли юмора известил мегафон. А перед вами бойцы внутренней охраны, исполняющие отдельные полицейские функции. Вы люди разумные, отлично представляете, что может случиться, если в наш закрытый и весьма тесный город проникнет инфекция. Друзья мои, ну зачем же тащить энтеринный понос в 21 век? В толпе послышались смешки, но кто-то за спиной проворчал: "Не знаю, как насчёт поносов в будущем, но менты в настоящем мне не очень нравятся". Выстроили в колонну, подравняли, повели вольным шагом. Охранники двигались с двух сторон. Впереди человек с мегафоном, сзади ехал УАЗ с тонированными стёклами, куда сели вербовщики. Туча крупных таймырских комаров повисла над колонной и понеслась как знамя. Плотность насекомых была такой, что лица рядом идущих, а тем более отдалённые предметы растворялись в сером мельчешащем тумане. Дышать следовало осторожно, носом или сквозь стиснутые зубы, бесконечно обметать лицо, шею и руки у непривычных к такому гнусу Обычно через несколько минут начинался нервный срыв, истерика, но, судя по молчаливому пыхтению в строю, люди здесь подобрались северные бывалые. едва миновали пропускной пункт аэропорта, как стало ясно, что весь город обнесён валами из колючей проволоки, даже не проволоки, а тонкой жестяной полосы со сдвоенными заусенцами. Из огня да в полымя тихо выматерился знакомый, давя комаров. «Они что, козлы, зону тут сделали? Как тебе нравится, белый город?» «Мать ее!» «А мне нравится городок!» — отозвался опарин, озираясь. «Чем-то на Питер смахивает». «Да все ничего, но конвой колючка». «Улицы были пустынными, но дома вроде бы обжитые». По крайней мере, сняты с окон ставни щиты, открыты подъезды и лишайник на асфальте вышеркан колесами. Жизнь какая-то чувствовалась, однако скрытная и, как многое вокруг, необъяснимая. Зачем братья Беленькие купили этот город, опарину было пока не совсем ясно, поскольку он имел иные представления о существовании Беловодья. по крайней мере, без охраны с ружьями, заекевского построения и уж точно без колючей проволоки. Сначала новоприбывших завели в баню, где всю их новую, недавно полученную одежду прожарили в шкафах, а самих перед помывкой тщательно осмотрел врач, и нескольких человек сразу же изолировали от остальных. После бани Всех остригли наголо, выдали солдатское бельё, явно с армейских складов, спасительные и долгожданные на комарнике и начали фотографирование и регистрацию. Каждый мог назвать любую фамилию. Никто документов не проверял и не спрашивал. Так что опарин Зря прятал свой паспорт под крышку столика в баре аэропорта. Ещё в Латанге подписывая странный почти пустой контракт. Он назвался Титовым, псевдонимом, под которым изредка публиковал скандальные материалы и свою первую деревенскую профессию вспомнил, с которой возьмут, несмотря ни на что. Кузнец. Сейчас, в порядке живой очереди, он подошёл к регистратору, сидевшему за компьютером, тут же был снят полароидом, после чего взяли отпечатки пальцев. на прозрачную плёнку, натирая подушечки бесцветной мазью, и через полминуты вручили едовито-жёлтую визитную карточку с фотографией, закатанную в толстый пластик и имевшую прочный зажим, чтобы цеплять к карману куртки. Вместо фамилии и профессии было лишь два ярко-красных номера: первый четырёхзначный, второй трёхзначный, начинавшийся с нуля. Мужики, собранные с северных аэропортов и вокзалов, многие из них забечевавшие, не имеющие никола ни двора, попросту обыкновенные бомжи и бродяги, продавшие и пропившие свои квартиры, ничуть не унывали и разве что шутили с весёлой злостью относительно колючей проволоки и охраны. Тут же, сдавая отпечатки и получая безымянные карточки, вдруг присмирели. и насупились. Кто-то ещё попытался объяснить такой оборот, мол, на флоте так принято давно, и каждый моряк на корабле носит подобный номер. Однако не утешил публику. Матросу этому посоветовали заткнуться, и от бани колонна пошла, напоминая похоронную процессию. Радиальная улица выводила прямо на купол, и это грандиозное Невиданное сооружение казалось чем-то инопланетным, нереальным и совершенно бессмысленным здесь, на земле. Вид его действовал настолько впечатляюще, настолько давил человека, делая его маленьким и пришибленным, что все посматривали вперёд с лёгким страхом. "Ничего себе, крытый рынок отгрохотили", проговорил сосед слева. "Это не рынок, а по правил его опарин грандиозные сооружения космическое тогда аквариум что это на самом деле никто не знал но скоро начали догадываться потому что за стеклом плюща носы и опираясь в него ладонями раскинутых рук вдоль всего периметра стояли десятки людей и глаза их искажённые в гранях как в кривых зеркалах оказались круглыми, выпуклыми и совершенно неподвижными, как у рыб. Вседисущий лишайник достал и купол и схитрился прилипнуть, вростив шлифованную поверхность и теперь медленно полз от синеватого бетона по стеклу, напоминая морозные узоры. В куполе с лёгкой руки соседа названного рынком оказался карантинный блок Новоприбывших остановили перед тамбуром с тройными дверями, отворили две первых, загнали в накопитель, включили обдув, чтобы отсечь комариную тучу, и после этого открыли автоматический замок последний. Пол был забран металлическим настилом, как на временных военных аэродромах. Глубоко в чеканенный в землю он напоминал брусчатку Красной площади И также монолитно отзывался под ногами. Весь купол делился на три отдельных, но не разгороженных блока. Ровные ряды солдатских коек тянулись вдоль стеклянных стен. Составленные спинка к спинке, они тоже образовывали радиальные улочки, сбегающиеся к центру купола. Отдельно от спальни Точно так же были установлены длинные обеденные столы со скамейками, в торце длинный ряд умывальников сверкающих белизной, и третья часть пространства была просто свободна, как плац или спортивная площадка. И если всё это, начиная от аэродромного настила, можно было натащить сюда и установить, то посредине оказалось ни на что не похожее сооружение. На высоком бетонном постаменте торчал просторный стеклянный колпак, чем-то напоминающий будку фонарь ГАИ у городских перекрёстков. Там, за пультом, виднелась фигура охранника в камуфляже с белой повязкой на лице, и ещё трое таких же с резиновыми палками и наручниками стояли внизу, встречали новеньких. Только изнутри стало видно, что люди стояли, упершись в стекло, не по своей охоте. Пятый охранник прохаживался мимо них, не давая обернуться и посмотреть, кого же это привели. Под куполом гнуса не было вообще. Когда входная дверь захлопнула из-за последним, людей от стен отпустили, и они теперь смотрели на новеньких, глазами замороженные оловянными, и не подходили близко. Жителей в куполе было десятка 2 плюс 30 прибывших. А кроватей, как в хорошей казарме, сотни две, то есть остальные находились где-то на работе. Всех выстроили в три шеренги на плацу, лицом к центру, после чего все охранники поднялись в свой колпак. Руководство компании приветствует вас в Белом городе, городе будущего. Пронёсся из динамиков приятный женский голос и приносит свои извинения за строгость порядков, принятых исключительно для вашего блага. Некоторые неудобства, связанные с санитарной дисциплиной в карантине, окупятся в будущем здоровым телом и духом. Вспомните, какие страшные, гибельные заболевания охватили Россию: рак инфаркт миокарда, туберкулёз, целый букет винерических болезней, чума XX века, СПИД. Но для вас Все они в прошлом. Осталось совсем немного. Один карантинный месяц, и вы свободные, здоровые люди. За этот период каждый из вас пройдёт полный комплекс медицинских обследований в специальном клиническом центре, оборудованном самой современной диагностической аппаратурой. При обнаружении заболеваний вам гарантируется высокоэффективное лечение до полного выздоровления. Апарин слушал и медленно обводил взглядом пространство. Оно было огромным и все-таки замкнутым. «Каждый, кто изъявит желание остаться здесь более чем на полгода и подпишет долгосрочный контракт, продолжал вещать женский голос, получит отдельную бесплатную квартиру и полное довольствие за счет компании. По его желанию, в любом банке мира может быть открыт накопительный счет, куда будет приводиться заработная плата. Еще не поняв, куда попал, опарен, как всякий тюремный сиделец, подумал о побеге. «Теперь посмотрите на свои кодовые номера», лился с высот Петербург, Эротический комсомольский голос. У кого он в сумме составляет четное число, завтра с 7 утра готовится к медицинскому обследованию, то есть не принимает завтрак и не ходит в туалет. Все имеющие нечет получают спецодежду и идут на свои рабочие места. Распределение по бригадам состоится завтра, во время раскомандировки. Прошу обратить внимание на второй, трехзначный номер на ваших визитках. Это обозначение вашей профессии. Все, у кого он начинается с нуля, инженерно-технические работники, они автоматически вводятся в группу по поддержанию внутренней дисциплины и порядка в карантине. У тебя тоже настроение рвануть к окте? тихо спросил знакомый по латанге. Нет, отозвался парень, делая вид, что слушает условия проживания в карантине. «Мне все очень интересно». «А что головой вертишь?» «Осматриваюсь?» «Не понимаю тебя. Видишь, это же зона. Сухой закон, ходить в строе, жить под замком. Ты сидел?» «Сидел», — признал Сапарин. «Зато здесь бесплатно лечат. Ты же сам сказал, санаторно-курортные условия. Думал, тут воля». Он скрипнул зубами. «Под конвоем в XXI век, даже с хорошей поджелудочной. Не пойду». После объявления распорядка дня новоприбывшим и тем, кто уже был в куполе, как выяснилось, завербованным на Украине и доставленным сюда спецрейсом, раздали по комплекту туалетных принадлежностей и по картонной коробке, где был упакован цивилизованный ужин, заливая кипятком и, «И ешь». «Прошу к столу, господа», — проворковал ласковый голос в динамиках, закрепленных на штангетах. Не успели они толком размочить макароны в стаканчиках, как прозвучало объявление, что до конца трапезы осталось четыре минуты. И стало ясно, почему такая спешка, одновременно по трем улицам, которые отлично просматривались из купола, Весь город отсюда был как на ладони. Шли три колонны в сопровождении охраны в марлевых повязках. А доесть быструю огненную пищу да ещё пластмассовой ложкой, с которой всё скатывалось, оказалось невозможно, поэтому ужин продлили ещё на 5 минут. И всё это время колонны стояли в затылок друг к другу на комарах, ожидая, когда откроют тамбур. Мало того, Новоприбывшие неправильно уложили грязную разовую посуду в коробке и с электрокаров, раздаточных тележек, все посыпалось. Пока собирали и укладывали, прошло еще несколько минут, затем отужинавшую команду поставили лицом к стеклянным стенам и впустили ожидающих. Их было полторы сотни, не меньше. Молчаливые, усталые, сразу видно, пришли с работы – Они привычно выстроились на плацу, и электрокары, управляемые надзирателями, с тихим жужжанием поехали между ширенгами. Люди брали коробки с ужином и оставались в строю, ожидая следующей команды, посматривая на новоприбывших с тихой ненавистью. Опарин осторожно рассматривал сторожилов, дабы не раздражать их любопытством. Закрытые лица, взгляд внутрь себя, каждый поодиночке сам за себя зрелище странное, неприятно знабящее, словно в стаю попал. И вдруг задержался взгляд. Знакомое лицо, незабываемое лицо Эдик Безбожка, с которым вместе сидели в мордовском лагере политзаключённых. койки стояли голова к голове, и сколько сотен ночей были отданы страстным и душевным разговором, сколько новых, оригинальных замыслов родилось по переустройству России и не виделись больше после лагеря. Вот будет радости, а главное, он теперь не один. Безбожка сидел по тяжёлой статье за террористический акт против ответственного партийного работника, и срок имел солидный 12 лет. Новоприбывшие тем временем сидели между своих кроватей и изнывали от свирепой страсти. Хотелось курить, однако на территории белого города эта дурная привычка, наряду со многими другими, была строго запрещена. Наконец, из фонаря спустился надзиратель с коробкой и стал раздавать курящим куски специального пластыря, объясняя, куда нужно приклеить, чтобы избежать табачной наркотической ломки. Мужики клили, ждали эффекта и тихо матерились, пока не прозвучал отбой. Безбошко вместе со всеми почистил зубы разовой зубной щёткой и, склонившись к умывальнику, показал спину. На солдатскую камуфляжную куртку был нашит оранжевый ромб туз бубновой И ещё у двух-трёх сторожилов такой же. А парень запомнил койку, на которую улёгся бывший салагерник, и лишь после этого с удовольствием разделся и залез в постель. Незаходящее полярное солнце весело над горизонтом простреливало купол, как мыльный пузырь. Слепящий свет бил в глаза, и можно было бы повернуться к нему головой, Однако тогда его ноги оказались бы возле головы соседа, и заслониться рукой невозможно, не хватало и двух сложенных вместе ладоней, чтобы накрыть рдеющий диск. Поэтому парень ждал, когда огромное солнце оторвётся от горизонта, пойдёт в высоту и пока слушал тихую, завораживающую музыку, можно сказать, колыбельную для взрослых. Надзиратели удалились в свой фонарь, откуда просматривался весь спальный сектор купола, и в огромном пространстве его наступило полное состояние неподвижности. Даже пыль в солнечных лучах не клубилась, как обычно, а висела мерцающими точками. Наконец, лучистая корона засветилась ярче, набрала силу и пошла наверх. ослепив надзирателей в фонаре. Теперь нижний мир купола скрылся в контрастных сумерках. А парень осторожно подобрался к кровати без бошка и присел на пол у изголовья. Бывший террорист спал сном младенца, но от легкого толчка мгновенно проснулся. «Здорово, Эдик!» — прошептал Сергей. «Я тебя узнал!» Безбожка почти не изменился, разве что взгляд стал бегающим, и сам будто слегка пришибленный. Видно, нелегко дался остаток срока после того, как расстались. А может, подействовала обстановка города, всеобщего счастья. Эдик уставился на Апарина, не узнал, мельком глянул на визитку. Кто такой? Я тебя не помню. Уходи. Неужто трусливый стал безбошка? А помнишь, как целыми ночами говорили, голова к голове? Серёга? А парен? Вот. Оказывается, помнишь. Ночное солнце наполовину спряталось за дальние сопки. Всё, что осталось от высоких бортов кратера, растёрто ледником. Бывший салагарник пригнул голову опаренна, прошептал: лезь под мою кровать за секут. Испустил ему подушку. Сергей закатился в тесное пространство под солдатской койкой, спросил оттуда: "Тут какое-нибудь общение предусмотрено в Ленинской комнате, например, как в Красном уголке?" "Шутник ты, Серёга. Ты почему здесь-то? Твои статьи читал. Молодец. А может, дурак? А ты как сюда? Мне деваться было некуда." Или новый срок лет на двадцать пять по новому кодексу. Или в будущее. Опять рванул секретаря. Хуже, брат. Но лучше об этом молчать. Не сразу сказал Безбошка. И ты молчи, если хвост в той жизни остался. Не осталось вроде хвостов. Смотри, из белого города никого не выдают. Тут своя епархия. Но стукачей кругом тьма. Каждый второй. А у нас на зоне, помнишь? Только каждый пятый. Нет, конечно, жить можно. Кормят хорошо, лечат на самом деле бесплатно, зубы вставляют у кого нет. Но отсюда не вырваться. Слышишь голос? Это они дают установку, на сонные мозги давят. Не пить, не курить, не нарушать дисциплины. Слышишь? Вот тебе всё общение. И в самом деле из-под купола вструился едва различимый шуршащий голос, какой-то несвязный набор слов. сопровождаемый такими же несвязными космическими звуками. Так что влетел ты по крупному, теперь насидишься до опупения, продолжал безбошка. Ладно мне податься некуда, разве что в бандиты. Для нашего брата и такая жизнь сойдёт. Главное, думать не надо. Живи как трава. Но ты-то, популярный журналист, и на рожу посмотреть не дурак. Ты-то на что клянул? Ты ещё баксов пообещали. Сначала расскажи, что это за организация такая? Санаторно-курортная? Ты ещё не понял. Великая стройка общества 21 века. Если без лирики, ты давно здесь? Скоро месяц, прошептал безбошка, свисяв в голову. Видишь, пока ещё держусь. Некоторые того меньше, но уже в полном отрубе, ничего не понимают. Им уже нравится здесь. А есть ничего нормального? Только им видишь, Бубновый отоза на спину шьют, да вместо полосатых курток. В куполе долго продержат. Раньше ты можно отсюда уйти или нет? После карантина отберут тех, кто подпишет долгосрочный контракт, поселят в отдельных квартирах и сделают натуральными рабами. И называются они после этого белые братия, первая русская община свободных тружеников. Здоровый образ жизни у них как вера, понимаешь? как религия. По утрам зарядка, потом молитвы поют, труд славят, как идиоты, и денег уже не спрашивают. Коммунистам за 70 лет не удалось сделать того, что эти братья за месяц с человеком делают. Их уже 1350 душ здесь живёт отсортированных. За особые заслуги, и хорошую работу дают женщинам. Они тут общие, представляешь, как в коммуне. Кто не подписывает контракт, Всех в общагу. Натуральный штрафной изолятор. Заставляют долгие отрабатывать, а их никогда не отработаешь. Чем вы тут занимаетесь? В основном метро копаем. Не копаем, конечно, а взрывчаткой рвём. Алмазы добываете? Добывают белые братия. Пока в карантине не доверяют. И зачем ты залез сюда? В латанги попал в ловушку. Нет, я знал, куда еду. вздохнул парень. Не ожидал, что идеи мои перехватили твою идею. Здесь же родина человечества, Беловодье. Зона тут с особым режимом, и вырваться невозможно. Безбошка всунул голову под кровать. Уже пробовали, бунтовали, пытались разружить охрану, вырваться. Стёклы эти не разбить, пули не берут, а они сразу каким-то газом давят, от которого Ну, сразу в штаны наделаешь, все расслабляется. А из ружей бьют резиновыми пулями и кортечью. В общем, уделались. Задавили нас организатором бубновых тузов на спину. Нелогично. Что тебе нелогично? Селить бунтарей вместе с новенькими? Наоборот. Изолировать надо? Специальный расчет. Так легче выявить склонных к бунту и побегу. Мы как раздражители здесь сидим. Тут за всеми секут. Короче, из карантина не уйти. Я бежать не собираюсь пока, прошептал парень. Мне бы всё посмотреть, оглядеться. Надо прикинуться, что ты сломался, переселить в квартиру. Встал тереть интерес к нему бывший солагерник. Но это не так-то просто. Глады тестируют, а в тестах такие вопросы, раскусывают сразу. Зачем тебе это? Там как в одиночке, потому что кругом одни суки. Стучать будут каждый шаг. Здесь свободнее. Заполз к кому-нибудь под кровать и поговорил. Они не успели еще аппаратуру установить. А все квартиры радиоофицированы. Полный контроль. На ночь включается центральный замок. «Как это? Центральный?» «Ну как на машине. Кнопочку на пульте нажал, все двери заперлись», — пояснил безбожка. Бежать можно только когда на смене из рабочей зоны. У меня 3 надёжных человека есть, ещё бы парочку. В общаге они, полсотни самых ярых бубновых тузов там сидят, но к ним не прорваться. Глады никого не подпускают, и работают они отдельно. Глады это что? Охранники? Нет, глава администрации, что-то вроде прорабов, бывшие суки. но которые уже с потрохами продались, осознанно». Эдик еще ниже спустил голову под кровать. Глаза стали наливаться кровью. «Я все придумал. Есть два варианта. Один — шумный, с захватом города. Второй — тихий, и нужно человек пять-шесть. В городе — комендантский час с десяти и до семи утра. Патрулируют надзиратели эти суки, вроде как дружинники. Прорываться сквозь проволоку и бежать по тундре бессмысленно. На вертолете догонят в десять минут». Это уже было. Видал, на аэродроме стоят несколько этажерок, авиатики, но это все игрушки. Есть только две серьезные машины, «восьмерка» и «полярная шестерка» с дополнительными баками. Куда-то они далеко летают. Есть человек, профессиональный летчик, любую поднимет. Только там охрана с автоматами, по два человека ночью и дежурные пилоты. Это немного, справимся». Шелестящий призрачный голос улыбнул. заполнял всё пространство, насыщал его, будто невесомая неподвижная пыль в свете ночного солнца, не тревожа, не трогая слуха, вдыхалась вместе с воздухом и, как кислород, усваивалась в кровь. Всё будет хорошо. Человек, идущий по узкому пути, ищет света. Кандидаты испытываются посвящёнными. Новый континент поднимается из океана. Мне рано бежать, а парень зажжал свои чувства. Если уж попал сюда, надо изучить опыт. Да тут уже через 3 недели лето кончится. Обежать надо, пока снег не выпал и пока мозги не съехали. Из последних сил держусь. Всё происходит незаметно. Как только потерял контроль над собой, всё, ты уже белый брат. Безбошка скрипнул зубами. У них здорово методика отработана. Мозги отмораживают на счёт раз. Кто этим занимается? Продвинутые, особая каста, он тоскливо выматерился. Есть такая порода людей, ссученных от рождения. Погоди, после подъёма придут. Каждый раз приходит, как новую группу привозят, выискивают интеллекты. У них право первой ночи. Находят? Почему нет? Находят. Не знаю, кого больше в нашем народе ссученных или гениев. Но сученые гении попадаются часто. Им всё равно, что делать и на кого работать. Самые продажные твари учёные. Видите ли, у них мозги, интеллект, достоинство общечеловеческое. Всё, что здесь придумано система содержания, воспитания, наказания, да и вообще сама идея этого долбаного общества будущего и их ума дела был тут один, рядом со мной жил, жрал, спал, На долю жаловался, а продал у блюдок из одного числави, ладно бы с голоду сдыхал. Мозги у него действительно есть, хоть и зуицкие, но есть. Я такой выход отсюда нашёл. Можно было спектакль устроить этому братству и на волю рвануть. Сдал. По первому ряду каждое второе стекло очень просто вынималось. Аварийные выходы. Так он определил это полищанику. И вместо того, чтобы разом выйти толпой из-под купола и город захватить, перед продвинутыми умом блеснул. Стёкла теперь на болты посадили. Безбожка вдруг замолчал и, опаренно показалось, уснул. Он выбрался из-под кровати, присел у изголовья на корточке. Бывший салагарник лежал с открытыми глазами и слушал воркующий, пронизывающий сознание голос. Не бойся, я не сдам. — заверил Сергей. — Но пойми ты, я должен разобраться и понять, что создали здесь братья беленькие. — Что за народ? Сам себе кандалы кует и радуется, — проговорил безбожка, скорее для себя. — Перед тобой вот рот раскрыл, а ведь гарантии никакой. Ты тоже из продвинутых. Да наплевать. Спокойный стал. Вырвусь отсюда или нет, все равно. Но душу мутит, не с кем на волю бежать. Подъём сыграли через четверть часа, поздравились с наступлением нового трудового дня. Сторожилы привычно выстроились на плацу и под ностальгически звучащую утреннюю гимнастику по радио стали делать зарядку. Потом под купол вошли десятка-полтора людей в белых халатах и масках, каждому измерили давление, заглянули в рот, в глаза, Каждому налили по бумажному стаканчику шипучей минеральной воды, кому-то выдали таблетки, сделали уколы, эдакий санитарно-конверный врачебный осмотр. А после коробочного завтрака всех выстроили в несколько колонн и повели на работу в разные стороны, но под одну и ту же пионерскую песню. Новоприбывшие стояли в сторонке, смотрели на всё это тоскливо, и дико. Наконец, пришел и их черед строиться на плацу. Зарядка для новеньких была полегче, врачебно-оздоровительный курс подольше, измеряли еще температуру и пульс после нагрузки. Также выдали минералку, витамины и завтрак. Все по радиокомандам. Но прежде чем электрокар с завтраками поехал вдоль шеренги, к опарину подошел человек, В белой униформе Сергей Апарин, спросил он с ласковой улыбкой: "Очень рад. Я ждал вас. Моя фамилия Титов", с вызовом сказал он. "Я кузнец. Это ваше псевдоним". Униформист посмотрел на руки, и вы уже давно тяжелее пира ничего не поднимали. "Вступайте за мной". Апарин вышел из строя, оглянулся на суету Жадные руки расхватывали коробки с платформы электрокара и пошел к выходу из-под купола. Вертолет был готов к полуночи, и так тесноватый салон Ми-2 был загроможден двумя дополнительными баками. Механики выбросили все пассажирские сидения, и насадному досталось место штурмана в пилотской кабине. Дара села за управление, и она не могла, И потому, как она профессионально защелкала тумблерами и потом запустила двигатель, академик понял, что пилот им и в самом деле не нужен. Он не почувствовал момент отрыва от Земли и ощутил полет, когда заметил, что яркие звезды на темном ночном небе пришли в движение. Он летал этим маршрутом сотни раз и во все времена года, и теперь... поднявшись над латангом и после длительного перерыва наконец-то обнаружилось то, что было здесь вечно и неизменно звёздный путь в остроблему. Полярная звезда сияла высоко над горизонтом, большая медведица стояла почти в зените над головой, и если мысленно провести прямую от звезды Мицар к полярной, то получишь точный азимут движения. Он не сказал ей ни слова, хотя был в шлемофоне и палец держал на клавише переговорного устройства. Однако Дара развернула машину точно на курс, чуть наклонила вперёд, и звёзды поплыли назад с увеличивающейся скоростью. "Я понимаю тебя", услышал он голос в наушниках. "Мы летим по курсу. Теперь подумай, где лучше приземлиться, чтобы оставить машину в безопасности всю жизнь мечтал достигнуть такого взаимопонимания не сдержавшись ответил он разумеется с женщиной думай где мы сядем обрезала она всякую лирику от этого зависит исход операции надо найти укромное место в городе скучно сказал академик ищи был ответ Он послушался и стал мысленно кружиться над остроблемой. Он помнил каждую улочку, каждый дом или промышленный корпус. Приземлиться следовало бы поближе к центру, где был катакомбный экспериментальный цех. Там, в недрах Звёздной раны, хранилась первая и последняя установка разряд. Вход в штольню, где и разместили потом цех Имел гаражные металлические двери. Однако спуск в хранилище установки был завален камнем и залит метровым слоем бетона. Новейшая технологическая разработка, исполненная из нержавейки и при этом обильно смазанная пушечным салом, оклеенная специальной бумагой, в буквальном смысле оказалась похороненной в недрах Таймыра и могла пролежать там хоть тысячу лет. могла, если братья Беленькие её не обнаружили, например, с помощью простейшего металлоискателя или ковернометра. Смонтировать разряд не такая уж и сложная задача для толковых инженеров. Рассчитать газовую среду в перепускной камере, определить режимы работы блоков ионизации и действия системы инжекторов. Вот что бы создать не так-то просто. Где находится установка, как её запустить в работу, знал строго ограниченный круг людей, только те рукасты и головастые мужики, с которыми академик и воплощал в металл первый опытно-промышленный образец. Они давали подписку, они разглашение Гостзайн, но с той поры миновало более 5 лет, к тому же не существовало уж и государства, которому они присягали. И где теперь гарантия, что кто-то из них не угодил в все эти белых братьев и не оказался здесь. Каждый из них смог бы восстановить всю технологическую цепочку и даже запустить её на старом ЖИРУ, пока не ослабнет давление в газовой кухне, перепускной камере. Это произойдёт через 5 часов беспрерывной работы, после чего состав среды и ионизация его компонентов начнёт изменяться. Система инжекторов пойдет в разнос, и алмаз начнет дробиться вместе с породой. Однако за это время можно с помощью специальных приборов и компьютеров считать течение технологического процесса и потом восстановить первоначальные параметры. Установку следовало уничтожить всю целиком, чтобы она не подлежала ни восстановлению, ни изучению, ни каким-либо экспертизам. А вся технологическая линия агрегатов и устройств занимала в смонтированном виде 400 квадратных метров площади, и для взрыва её потребовалось бы чуть ли не полтонны взрывчатки, опытные сапёры и их подручные. Но пока только один академик знал, как превратить установку в линзу спрессованного полуоплавленного металла. Тогда конструируя с помощью рукастых и главастых первый разряд и по инженерной неграмотности своей, используя терминологию чудотворца Ковальчика, он и не ведал, что сотворил. Это уже потом, после встречи в Латанском аэропорту со страгой Севера, после закрытия всячистских работ в Таймырской остроблеме, по инерции от невероятной тоски Они с Роженом полезли в технические журналы с последними новинками горнодобывающей и обогатительной техники и поняли, что Насадному не зря дали вторую звезду и отлили бюст из бронзы, хотя можно было и из чистого золота, осыпанный бриллиантами. Он совершил переворот в этой самой капитало-энерго-трудоемкой области, опередив самые современные разработки на полвека — а может и больше. Однако главная суть открытия всё-таки состояла в ином. Когда уже на академические исследования таких космических явлений, как астраблема, в государстве не было ни копейки денег, Нассадного озарила поистине гениальная догадка, на основе которой он выдвинул новейшую гипотезу происхождения звёздных ран на Земле, там, где при самых тщательных поисках Не обнаружено никаких остатков метеоритного вещества. К ним же относился и тунгусский метеорит. И одновременно радость открытия повергла в ужас, поскольку он изобрёл новый вид космического оружия, к идее которого уже подбирались учёные умы оборонных НИИ. Заложенный в основу электрический импульс в ионизированной газовой среде мог превратиться в бомбу, рядом с которой ядерное показалось бы детской игрушкой. В верхнюю часть атмосферы Земли над определённым участком суши, моря, острова, государства можно было с помощью ракеты ввести облако газов определённого состава, и затем другой энергетической ракетой пробить его электрическим импульсом. происходил строго направленный взрыв Ионосферы, напоминающий бомбардировку Земли метеоритом. На её поверхности оставался гигантский кратер. Если надо было в буквальном смысле встретить противника с лица Земли, либо безжизненная пустыня наподобие той, что осталась возле Тунгусского метеорита. И размеры поражённой территории прямо зависели от облака разлитых в ионосфере газов. Обратный же выхлоп такого взрыва оставлял дыру в озоновом слое. Думай, где приземлимся, оборвал его дара. Через 12 минут будет остра проблема. Насадный поймал себя на мысли, что, думая о разряде, потерял счёт времени. и, вспохватившись, ещё раз мысленно погрузился над городом, выхватил взглядом недостроенный цирк. Неподалёку от центра будет круглые здания без перекрытий и кровли, сказал он попереговорному устройству, должны вписаться. Ровно через 20 минут вертолёт завис над городом, освещённым лишь по периметру. В этом круге была единственная точка ориентир. Зеленоватый рябищий купол в самом центре. Всё остальное лежало в полной темноте и под снегом. Дар выключила проблесковые маяки и снизила машину до 200 м. Нас услышали, сообщила она. Запрашивают земли, требуют назвать опознавательный код. Что ты ответила? Сказала, что гул вертолёта им чудится, а мой голос снится. И они поверят? Думаю, поверят. Тоскующее сердце мужчин, готово поверить чему угодно. Например, «Я бы этому не поверил», — возмутился академик. «Ты бы?» — да. А они? — поверят. Почему? Потому что они никогда не слышали по радио зовущего голоса. А ты их звала? Почему ты их звала? Чтобы провести операцию, помедлив. проговорила Дара. Я обманула их. Неужели тебе это не безразлично? Ну, разумеется, безразлично. Видишь недостроенное здание цирка? Сажай машину. Хорошо, сейчас, проговорила она. Сейчас увижу точку приземления и посажу. Но пока ничего не вижу. Кажется, несущий винт не вписывается. Только снег. Кругом завывает снег. Облако снега «Сажай машину!» — закричал он. «Ты над целью! Под нами цирк! Приземляемся!» «Тебе можно верить? Мы впишемся?» На миг она стала слабой и беспомощной. «Сажай!» Вертолет стал проваливаться вниз, взметая тучу снега, и вдруг уткнулся, просел, ощутив под собой твердь. Вокруг вихрился столб снега, и в его круговерте Всё-таки просматривались призрачные белые стены недостроенной арены цирка. В следующее мгновение Дар выключила двигатель. Повисла звенящая, воющая тишина. Лопасти ещё вращались, но поднимали лишь рыхлый, легковесный снег, который тут же оседал на вертолёт, покрывая его толстым белым слоем. Через минуту всё замерло. и лишь поднятая ввысь белая пелена медленно и долго оседала вниз. «Смотри-ка!» «Вписались!» — удивленно проговорила она. «И винт не повредили!» «На улице плюс один градус по Цельсию, господа пассажиры! На Таймыре оттепель! Берегите носы от простуды!» «Что с тобой?» — после паузы спросил академик. Всю дорогу летела как ас, и тут... Она стиснула кулачки. Я просила: "Не отвлекай меня. Когда ты берёшься решать, решать за меня, я становлюсь женщиной, просто женщиной". А ты кто? Дара. Прости. Он подтянул сумку, выпотел из комка на рубашке автомат. Дело в том, что я привык всегда решать сам в той жизни. Тем более не привык прятаться. за спиной женщины. «Запомни, я Дара, и ходить ты будешь впереди, но с одним условием все время нужно думать обо мне». «Я думаю», признался насадный. «Все время думаю. Когда ты научишься постоянно держать в сознании мой образ, станешь ходить один, и тебя никто не заметит. Я могу находиться от тебя за тысячу километров». «Нравится...» Когда ты рядом. Вот об этом больше ни слова, отрезала она, не смеет влекать меня ни на мгновение. Она обиженно замолчал и несколько минут смотрел, как искрицы осыпаются на лопасти, поднятый винтами снег. Мне нужно идти, сказал наконец. Пока нас не засекли. Теперь не засекут, в голосе её звучала уверенность. На земле мы неуязвимы. И сюда никто не сунется? Никому в голову не придет, что мы сели на арену цирка. А если и придет, то... Тогда я пошел. Насадный стал протискиваться в салон, в разведку. Это не так просто — уничтожить разряд. «Один никуда не пойдешь», — заявила она. «Пока в кабине тепло, нам нужно поспать часа три. Может, потом не придется. Почему-то с тобой я сильно устаю. И ты спи». Но на улицах пусто, ночь, попробовал возразить он. Нет, не покидая пилотского кресла, Дара разобрала свой меховой спальник, угнездилась и добавила: Не оставляй одну, пожалуйста. Через минуту послышалось её спокойное, сонное дыхание. Академик осторожно пробрался к выходу, проверил, не проснулась ли и, открыв дверцу, спустился на снег. На улице он присоединил к автомату спаренные магазины, передёрнул затвор и заглянул в вертолёт сквозь стекло, чтобы затвердить в памяти её образ. Всё-таки он выстудил кабину. С губ дары срывался лёгкий пар. Когда он закладывал этот город, не мог даже в дурном сне представить, что будет ходить по его улицам, крадучись. Да ещё с автоматом в руках. Всё здесь теперь было частной собственностью, неприкосновенной и святой пописанным законом. Братья беленькие отлично знали, что приобретают. Российские власти пока ещё не решались продавать места рождения полезных ископаемых, впрочем, не было смысла их покупать. Достаточно, например, вторгать заброшенный мёртвый город с муниципальной землёй под ним и вести добычу алмазной руды в подвалах домов, тем более построены они не на сваях, как везде на вечной мерзлоте, а на монолитных, коренных, алмазоносных породах. И ясно, с какой целью компания Белые братья затеяла строительство метро. Даже не обязательно входить в отношения с государством, получать лицензии и квоты, Можно спокойно несколько лет перерабатывать добытую таким образом руду и выбрасывать на рынок через третьи страны дешёвый технический алмаз. Если, конечно, запустить разряд или нагнать побольше народа, дать каждому по зубилу и победита и молотку. Крапский труд был признан непропроизводительным во многих областях деятельности человека. Однако извлекать алмазы из пород даже самым первобытным способом было выгодно, поскольку раб мог за один рабочий день окупить своё содержание до самой смерти. Разряд для того и существовал, чтобы освободить человека от рабского труда. Выбравшись из недостроенного цирка, Насад оказался на убранной от снега улице. и сразу же увидел светящийся изнутри купол. Новые владельцы острова Блемы город содержали в чистоте и даже спирта не жалели, включали противообледенительную систему, чтобы на сферу не намерзал снег. За толстым стеклом разливался зеленоватый свет, и академик не удержался, захотел взглянуть, как братья Беленькие реализовали его замысел. насадить в арктике маленький островок джунглей. Оглядев пустынную улицу, он приблизился к куполу и заглянул внутрь. Стекло мгновенно запотело от дыхания и покрылось узором. Он отступил в сторону и, затаив дыхание, посмотрел ещё раз. Всё пространство оранжереи было заполнено многоярусными сотами солдатских коек. на которых спали люди. Это напоминало джунгли, ибо в свете зеленоватых ночных ламп металлические конструкции выглядели как густые, непроходимые заросли, а человеческие тела отливали зеленью и походили на стелющиеся, ползущие тропические растения, что-то вроде чешуйчатых лишайников. Наверное, Он смотрел долго и долго таил дыхание, поскольку от недостатка кислорода закружилась голова. Он отошел на несколько шагов от купола и часто задышал, словно только что вынырнул из зеленой пучины. И потом уходил с оглядкой, испытывал беспричинный страх, какой обычно бывает от плохого, нездорового сна. На какое-то время он забыл, куда пошел и зачем, и спохватился, когда очутился возле недостроенного цирка. В белом просвете улицы показались неясные тени людей, и это подстегнуло академика, окончательно привело в чувство. Экспериментальный цех, а точнее вход в него, был недалеко от центра, сразу же у горбатого моста, типичного питерского моста, переброшенного через каньёнообразное русло Болганки. В самом начале промышленной разведки, первого участка места рождения в окрестностях Неберега, почти от уреза воды пробили полукилометровую штольню в крепчайших лавовых породах, насыщенных особенно крупными по 10-15 карат алмазами. Выбранную из недр кратера руду упаковали в ящики и вывезли грузовыми самолетами на обогатительный комбинат Якут-Алмаза. После неудачного опыта Насадный и создал собственную лабораторию в катакомбах, чтобы не пустовала дорогая в арктических условиях производственная площадь и чтобы проводить испытания и доводку разряда прямо тут же, добывая руду, буров взрывным способом. Насадный вышел к мосту и сразу же увидел, что спуск в каньон, лестница, сложенная из пиленого зювита, туфоподобные алмазы содержащие породы, чисто выметена, и снег убран возле гаражных ворот из нержавейки. Это значило, что в цехе работают. Только вот что делают? Копают метро или нашли разряд и теперь монтируют Он спустился до середины лестницы, когда заметил, что навстречу ему поднимаются двое в зимних маскировочных халатах, едва различимых на фоне снега. "Стоять!" последовал оклик. "Назови номер!" Академик попятился вверх, потом развернулся и побежал скачками через две ступени. Сзади хлопнул гулкий выстрел, должно быть, предупредительный. Поскольку зазвучал властный приказ: "Лечь на снег, не шевелиться", прыгая по зайчике, он выскочил к мосту, когда за спиной громыхнуло ещё. "Теперь уже по нему". Ибо взбитый пули снег ударил в лицо. В этот миг он вспомнил об автомате, неловко потянул его из-за плеча и увидел, что к мосту по улице бегут ещё двое. И вот-вот отрежут путь к отступлению, зажмут с двух сторон. Насадный пригнулся и, прячась за снежным бруствером, помчался к домам. Следующий выстрел ударил где-то впереди, и в небо взлетела воющая ракета химической тревоги.